25. -е. В 11 часов утра Бледнолицый юный бог надел на Майкла ошейник с цепью, вывел его из изолятора и передал смуглому юному богу, который не стал терять времени на приветствие. Тащившийся как пленник на цепи, по дороге Майкл столкнулся с другими пленниками, шедшими ему навстречу. Их было трое. Майкл никогда не видел ничего подобного. Три медведя, три неуклюжих, косолапых чудовища, взглянув на которых, он ощетинился и глухо зарычал, ибо по голосу крови он узнал в них своих извечных врагов из мира дикой природы. Так домашняя корова узнает врага в первом же встретившемся ей волке. Но Майкл много путешествовал, много видел и был слишком благоразумен, чтобы нападать на них. Вместо этого, осторожно ступая, он последовал за смуглым Богом, и только его ноздри жадно втягивали незнакомый запах этих созданий. На встрече ему неслись все новые и новые незнакомые запахи. И хотя Майкл не мог видеть сквозь стены, он чуял запахи, по которым впоследствии распознавал львов, леопардов, обезьян, павианов, тюленей и морских львов. Эти запахи ошеломили бы заурядную собаку, но Майкл только сильно насторожился, но повел себя необычайно сдержанно. Ему казалось, что он попал в джунгли, населенные неведомыми ему обитателями. Ступив на арену, Майкл отпрянул, еще больше насторожился и ощетинившись, глухо зарычал. Навстречу ему двигались пять слонов. Слоны были невелики, но ему они казались огромными и напомнили кита, разрушившего Мэри Тернер. Слоны не обратили на Майкла ни малейшего внимания и спокойно покинули арену. Следуя установленному порядку, каждый из них хоботом держал хвост, идущего впереди. Майкл, а за ним и медведи вышли на арену. Формой и размером она ничем не отличалась от обычных цирковых арен, но в центре ее находилось квадратное помещение со стеклянной крышей. Вокруг этой арены не было зрительских мест, поскольку зрители сюда не пускали. Лишь Гарри Коллинз, его помощники, продавцы и покупатели зверей, да профессиональные дрессировщики могли присутствовать при истязаниях, которым подвергалось животное во время обучения тем трюкам, что приводили в восторг зрителей и заставляли их разевать рты от изумления. Медведей сразу же увели на другой конец арены, и Майкл забыл о них. На минуту его внимания привлекли люди – Катившие перед собой громадные, ярко раскрашенные бочки, которые могли выдержать даже сидящих слонов. Человек, приведший Майкл, остановился. И Майкл с огромным интересом принялся разглядывать пегового шотландского пони, лежавшего на арене. На нем сидел человек, и пони непрестанно поднимал голову вверх и целовал его в губы. Больше Майкл ничего не видел, но у него появилось ощущение, что... «Что-то тут не так». Он не знал, в чем дело, да и оснований никаких у него не было. Он просто чувствовал, что за этим трюком кроются жестокость, насилие и несправедливость. Майкл не видел длинной булавки в руках человека. Как не видел и того, что тот вонзал ее в плечо бедного пони. И каждый раз, когда пони непроизвольно поднимал свою голову, человек ловко наклонялся к нему. И у публики создавалось впечатление, будто пони целует своего хозяина, выражая таким образом свою любовь и привязанность. Немного поодаль стоял другой, черный, как смоль, шотландский пони. С ним вообще происходило нечто странное и непонятное. Его передние ноги были обвязаны веревкой, концы которой держали в руках два человека. Когда третий, стоявший впереди... Коротким бамбуковым хлыстом ударял пони по коленям. Первые два дергали за веревки, и пони падал на колени перед человеком с хлыстом. Пони сопротивлялся, расставлял ноги, мотал головой, вертелся на месте, тяжело валился на бок или садился на покрытый опилками пол, но его снова ставили на ноги перед человеком с хлыстом. Так пони обучали коленопреклонению. Трюку, неизменно вызывающему восторг зрителей, которые видят только результаты обучения и даже не подозревают о способах достижения подобных результатов. И Майкл вдруг остро почувствовал, что знания приобретаются здесь ценой боли, что Сидервальская школа — это школа страданий. Гарри Сколинский в ком головы подозвал к себе смуглого юного бога, и оценивающе взглянул на Майкла. «Это пес дельмара сообщил ему смоглый бог. Глаза Колинза загорелись, и он принялся еще внимательнее рассматривать Майкла. «Ты знаешь, что он умеет делать?» — осведомился он. Юноша отрицательно покачал головой. «Гарри был знатоком своего дела», — продолжал Колин. Казалось, он обращается к юноше но в сущности просто подумал вслух. Он утверждал, что этот пес вне конкуренции. На что он умеет? Вот в чем вопрос. А, бедняга Гарри погиб. А мы не знаем, что он умеет делать. Сними-ка с него цепь. Освобожденный Майкл внимательно смотрел на главного бога, ожидая дальнейших событий. Пронзительный рев одного из медведей, донесшийся с противоположной стороны арены, дал ему понять, чего он может дождаться. «Сюда», — приказал Коллинз своим холодным жестким голосом. Майкл подошел к нему и остановился. «Лечь!» — Майкл повиновался, но проделал это медленно и с явным отвращением. «Ха! Чертовски породистый пес!» — усмехнулся коллинс «Эй, двигайся-ка поживее!» «Ну уж об этом мы позаботимся. Встать! Лечь! Встать! Лечь! Встать!» Команды звучали резко и отрывисто, как выстрелы или удары бича. Но Майкл все так же медленно и неохотно повиновался им. «Во всяком случае, он понимает по-английски», — сказал Коллинз. «Интересно. Делает этот пес двойное сальто», — добавил он, выразив тем самым заветную мечту любого дрессировщика собак. «Давай-ка попробуем». «Пристегни к нему цепь». Поди сюда, Джим. Надень на него еще один поводок». Джимми, другой выпускник исправительной школы для малолетних преступников, повиновался и надел на Майкла подпругу с прикрепленным к ней тонким поводком. «Поставь его прямо», — скомандовал Гарри Коллинс. «Готово? Начинайте». И на Майкла обрушилось совершенно поразившее его унижение. При слове «начинайте» Оба юных бога одновременно дернули Майкла один за цепь от ошейника вверх и назад, а другой за ремень подпруги вниз и вперед, а Коллинз коротким хлыстом сильно ударил его под челюсть. Если бы Майкл знал, что принесет ему этот маневр, он избавил бы себя от излишних мучений, сам прыгнул бы и перевернулся в воздухе. Но теперь он чувствовал такую боль, Словно его разрывают на части, от удара хлыста у него посыпались искры из глаз. Неистово перевернувшись в воздухе, он упал, сильно ударившись затылком о покрытую опилками арену. Поднявшись, он попытался прыгнуть на своих мучителей. Шерсть его встала дыбом, он зарычал, обнажил клыки и запустил бы их в главного бога, если бы не был лишь винтиком в изощренном механизме дрессуры. Двое юнцов знали свое дело. Один из них натянул поводок, другой — цепь, и Майкл оставалось лишь рычать и щериться в бессильной ярости. Он ничего не смог сделать, ни двинуться вперед, ни отступить назад, ни даже броситься в сторону. Юноша, стоявший впереди, удерживал его от нападения на того который стоял сзади, а тот, в свою очередь, не давал ему прыгнуть настоящего впереди, и оба они мешали ему наброситься на Коллинза, который бесспорно был повелителем этого мира зла и страданий. Ярость и беспомощность Майкла достигли своего апогея. Он мог лишь щериться и неистово рычать, надрывая свои голосовые связки, но Коллинзу все это было давно знакомо и уже успело наскучить. Он даже воспользовался моментом и осмотрел арену, проверяя, как идет работа с медведями. «Эх ты! Чистокровный пес!» – презрительно усмехнулся он, обращаясь к Майклу. «Отпустите его!» Как только Майкл почувствовал свободу, он попытался опять наброситься на Коллинзу, но тот по многолетней привычке, рассчитав время и расстояние, Очередным ударом под челюсть отшвырнул Майкла назад, и Майкл снова упал на усыпанный опилками пол арены. «Держите его!» – приказал Коллинз. «Поставьте его прямо!» И юноши, потянув в противоположные стороны, один за цепь, другой за поводок, опять привели Майкла в состояние полнейшей беспомощности. Коллинз взглянул на противоположную сторону арены, где из-за занавеса появились две парных упряжки ломовых лошадей. За ними следовала шикарно одетая молодая женщина. Ее элегантный костюм был сшит по последнему крику моды. «Очевидно, он никогда не делал сальто», — заметил коллинс возвращаясь к вопросу о Майкле. «Сними с него цепь, Джимми, и ступай помогать Смиту». «Джонни, отведи его в сторону, досмотри, береги ноги. Я должен порепетировать «Смисс Мари». А то ее болван-муж никак не может с ней справиться. Юноша вместе с Майклом отошел в сторону и остановился посмотреть на подготовку к репетиции. Майкл ничего не понял из последующей сцены, свидетелем которой он стал, но он почувствовал, что эта женщина была такой же пленницей, как и он, и что с ней так же дурно обращались. Действительно, ей было очень трудно заставить себя проделать то, что от нее требовалось. Она вела себя молодцом до момента испытаний, но при виде лошадей, поставленных парами по обе стороны от нее, мужество изменило ей. Она отшатнулась назад, вся поникла и закрыла лицо руками». Она была промежуточным звеном между тянущимися в разные стороны упряжками и должна была держать в своих руках крючки, которые соединялись с надетым на ее спину аппаратом. «Нет, нет, Беликкинс!» Беликинс, взмолилась она, обращаясь к мужу, еще молодому, нудородному человеку. «Я не могу, я боюсь, мне страшно». «Глупости, не вмешался коллинс «Этот номер совершенно безопасен». «Это великолепный и необычно доходный номер! Встаньте-ка прямо одну минуточку!» Он ощупал ее плечи и спину под жакетом. «Аппарат в полном порядке», — сказал Коллинз и провел ладонями по ее рукам. «Порядок! Выпускайте крючки!» Она тряхнула руками, и из-под воздушных кружевных манжеток выпали железные крючки, прикрепленные к тонкой стальной проволоке, которая, очевидно, тянулась вдоль рукавов. Да нет, не так. Публика не должна их видеть. Спрячьте обратно. Попробуйте еще раз. Крючки должны незаметно скользнуть вам в ладони. Вот так, посмотрите. Теперь хорошо. Поняли, в чем дело. Женщина взяла себя в руки и пыталась выполнить все, что от нее требовали, бросая время от времени умоляющие взгляды на недовольного Белликинса, который, насупившись, стоял поодаль. Конюхи подвели к ней обе упряжки. И подняли двойные колодки, чтобы ей было удобнее зацепить их крючками. Она попыталась это проделать, но мужество опять изменило ей. Если ваш аппарат сломается, лошади вырвут мне руки, запротестовала она. Нет-нет, успокаивал ее Колин. Скорее пострадает ваш жакет. В худшем случае публику увидит, в чем тут дело, и поднимет вас на смех. Но аппарат в полном порядке. Я же вам объяснил, лошади тянут совсем не вас. Одна лошадь тянет другую. Это только публике кажется, что они тянут вас. Попробуйте еще раз. Держитесь за колодки. В тот же момент выпускаете крючки и закрепляете их. «Ну же!» Резко прозвучал его голос. Она вытряхнула крючки из рукавов, но отступила перед колодками. Коллинз отвернулся, скрывая свое раздражение, и посмотрел на пегово и черного пони, покидавших арену. Но теперь ее муж пришел в ярость. «Черт побери, Юлия! Ты что, хочешь мне все испортить?» О, «Я постараюсь», — молилась она, — «право же, я постараюсь справиться с собой, видишь, я больше не боюсь». Она протянула руки и захватила колодки. С еле заметной усмешкой Колинс проверил, правильно ли закреплены крючки в рукавах ее жакета. «Теперь соберитесь силами, расставьте ноги и выпрямитесь». Он поправил ей руки и плечи. «Помните, что перед первым же рывком ваши руки должны быть вытянуты. Когда проволока натянется, вы при всем желании не сможете согнуть рук. Но если вы не успеете, проволока может содрать с них кожу. Запомните, выпрямиться и вытянуть руки на уровне плеч. Вот так. Приготовьтесь». О, «Подождите минуточку», — попросила она, снова опустив руки. «Я сделаю это. Я все сделаю, только...» Только поцелуй меня, Беликинс, тогда мне будет все равно, вырвут мне лошади руки или нет. Смуглый юнец, державший на поводке Майкла и остальные зрители, осклабились, а Колинс, скрыв усмешку, пробормотал. Пожалуйста, сударыня, мы будем ждать столько, сколько вам будет угодно. Самое главное, чтобы в первый раз все было сделано чисто. Это придаст вам уверенности. Подбодрите же ее, Бил. Беликинсу. Все это противило. Сердитый и смущенный, он подошел к жене, обнял ее и равнодушно поцеловал. Ей было около двадцати. Она была очень хорошенькой, с детским лицом и стройным, хорошо сложенным телом. Поцелуй мужа придал ей сил. Она взяла себя в руки и, сжав губы, пробормотала. Я готова. Начинайте, скомандовал Коллинз. Понукаемые конюхами лошади начали лениво тянуть свои упряжки. «Подхлестните-ка их!» – рявкнул Колинс, не сводя глаз женщины, чтобы еще раз убедиться в правильном положении аппарата. Под ударами бича лошади встали на дыбы и принялись бить своими громадными, как тарелки копытами, вздымая тучи опила Беликинс потерял самообладание. Подлинный страх за жену овладел им при виде этого ужасного зрелища, а на лице женщины отразился целый калейдоскоп чувств. Вначале напряжение и страх сделали ее похожей на христианскую мученицу, брошенную на растерзание львам, или на преступницу, попавшую в ловушку. Затем и очень быстро страх сменился удивлением и облегчением от того, что все прошло благополучно. И наконец ее лицо осветилось радостью, и на губах заиграла счастливая ликующая улыбка. Она улыбалась Беликинсу, и в ее улыбке отразилась гордость за себя и нежная любовь к нему. У Беликинса отлегло от сердца, и он улыбнулся ей в ответ. «Нечего тут улыбаться!» – закричал в ту же секунду Гаррис Коллинс. Никаких улыбок. Публика должна думать, что вы сдерживаете лошадей. Убедите ее в этом. Лицо должно быть напряжено до предела. Отразите на нем вашу решительность и силу воли. Изобразите сильнейшее мышечное напряжение. Расставьте шире ноги. Пусть все мускулы играют точно. Вы действительно их напрягаете. Сделайте вид, что лошади вас тянут сначала в одну, затем в другую сторону ноги. Ноги шире. Изобразите ужас на своем лице, пусть публика думает, будто вас действительно вот-вот разорвут на куски, будто вы до сих пор держитесь на ногах лишь благодаря вашей сильной воле, в этом весь смысл, этот номер будет гвоздем программе БИЛ! он вне конкуренции, подхлестните лошадей, пусть они встанут на дыбы, пусть все силы друг из друга вытянут, бичи хлестнули по лошадям. И эти громадины взвелись на дыбы, пытаясь избежать боли. Действительно, зрелище это могло привести публику в восторг. каждый из лошадей весил около 180 фунтов, а вместе взятые они весили более 7 тысяч фунтов. И у зрителей создавалось впечатление, что эта махина вот-вот разорвет на куски стройную и хрупкую молодую женщину в элегантном костюме. От такого зрелища женщины в цирке вскрикивают от ужаса, и закрывают лицо руками. «Отпустите вожже! скомандовал Коллин с конюхом. «Леди победила!» объявил он, подражая распорядителям. «Билли! Этот номер сущий клад!» «Отцепляйте крючки, сударыня! Отцепляйте!» Мэри повиновалась, и с крючками, свисающими из ее рукавов, бросилась в объятия к Билликинсу. Одной рукой она обняла его за шею и перед тем, как поцеловаться, воскликнула. «Беликинс, я знала, что смогу это сделать! Правда, я храбрая!» Сухой голос Коллинза нарушил ее восторженное состояние. «Никуда не годится! Эти крючки, их же все видели! А они должны исчезнуть под рукавами в тот момент, когда вы отпускаете колодки!» Попробуйте еще раз. Да, и запомните, когда вы заканчиваете номер, нельзя сбрасывать с себя маску. Незачем показывать, что это было легко. Пусть зрители думают, что это адский труд. Вы должны казаться слабой, готовой вот-вот упасть в обморок от напряжения. Изобразите, будто вы теряете сознание, будто колени ваши подгибаются, а плечи никнут. Вот в чем заключается ваша роль. Распредитель бежит к вам, чтобы помочь. Но вы должны отвергнуть его помощь. Вы должны взять себя в руки и гигантским усилием воли заставить себя выпрямиться. Сила воли это главное. В ней смысл всей этой комедии. Затем пошлите публике воздушный поцелуй и попытайтесь слабо улыбнуться. Пусть публика видит, что вопреки тому, что ваше сердце готово выскочить из груди, вопреки тому, что вы находитесь в ужасном состоянии, вы все же стараетесь улыбаться и посылать воздушные поцелуи. Уверяю вас, они переломают все стулья от восторга и будут обожать вас. Вы поняли меня, сударыня, а вы, Бил, уловили мою мысль. Так проследите, чтобы она все сделала как надо. А теперь приготовьтесь. Взгляните-ка с волнением на лошадей. Вот так. Никто не должен заметить крючков. станьте прямо. Начали! И снова одна упряжка лошадей весом в 3600 фунтов перетягивала другую подобную ей упряжку. И снова казалось, будто эта махина пытается разорвать бедную Мэри на части. Номер повторили в третий, и в четвертый раз. А в промежутке Колинс посылал одного из помощников в свой кабинет за телеграммой Дельмара. Теперь дело в шляпе, заявил он супругу Мэри. Но поскольку телеграмма Дельмара уже была у него в руке, его мысли снова вернулись к Майклу. Пусть она потренируется еще раз 5 или 6. И имейте в виду, что каждый раз, когда какой-нибудь дурак-фермер захочет испытать своих лошадей, вы должны будете заключить с ним пари, что ваша упряжка побьет его упряжку. Придется заранее объявлять об этом и потратиться на рекламу, но все равно это окупится с лихвой. Распорядитель вам подыграет, и ваша упряжка всегда будет первой. А-а-а! Если бы я был молод и свободен, я был бы счастлив выступить с подобным номером. Бросая время от времени взгляды на Майкла, Гарри Коллинз перечитал посланную ему дельмаром телеграмму. «Продайте моих собак, вы знаете, что они умеют делать и какова их стоимость. С ними покончено, вычтите за содержание, остаток передайте при встрече. Везу чудо-пса, все прежние номера меркнут, он один стоит десятерых». Скоро сами убедитесь. Дельмар сам был чудом, сказал он Джонни, державшему Майкла на цепочке. Раз он захотел продать всех своих собак, значит, он имел в виду нечто лучшее. А здесь перед нами один единственный пес, и к тому же чистокровный, черт бы его побрал. Дельмар утверждал, что этот пес чудо. Возможно, возможно, но что он умеет делать? Ясно, что сальто он в жизни не делал, а тем более двойных. «Что ты об этом думаешь, Джонни?» «Шевели-ка мозгами, придумай-ка что-нибудь». «Может, он умеет считать?» — предположил Джонни. Ха, «Считающие собаки идут теперь за бесценок. Ладно, во всяком случае можно попробовать». Но Майкл отказался продемонстрировать свои способности. Если его когда-либо дрессировали, он должен уметь ходить на задних лапах, пришло затем в голову Колинзу. «Ну-ка попробуем!» Майклу пришлось пережить и это унизительное испытание. Джонни ставил его на задние лапы, а Колинз хлыстом ударял под челюсти по коленям. В бешенстве Майкл пытался укусить главного бога, но цепь не пускала его. Когда же Майкл вздумал выместить свою злость на Джонни, то тот невозмутимый юноша вытянул руку и так вздернул его, что чуть не задушил. «И это не вышло», — утомленно сказал Коллинз. «Раз он не умеет стоять на задних лапах, то и в бочонок не сможет прыгнуть». «Ты ведь слыхала о Руфе, Джонни?» Она была вне конкуренции, она прыгала на задних лапах из одного утыканного гвоздями бочонка в другой, и так восемь раз, причем ни разу не опустившись на четыре лапы. Я помню, как она репетировала, когда жила у нас в школе, это была не собака, а сокровище. Но Карсон не знал, как ее лечить, и она подохла от воспаления легких. «Может, он умеет вертеть тарелки на носу», — подсказал Джонни. «Он даже не может стоять на задних лапах», — возразил Колинс. Да и трюк этот меньше всего похож на чудо. У этого пса другое предназначение. Есть в нем что-то особенное. Очевидно, он умеет делать какие-то какие необыкновенные вещи. Причем проделывает их исключительно. И наша задача найти какие именно. Гарри так внезапно умер, оставив мне в наследство это головоломку. Видимо, придется поломать голову над ее разрешением. Джонни, отведи его в восемнадцатый номер. Позже мы переведем его в отдельное помещение.